И в этот момент сильно осложнили отношения с Японией, занимающие высокое общественное положение дельцы, заинтересованные в освоении корейских лесных богатств. Убедившись, что Россия не идет на переговоры, Япония к концу 1903 года решила начать войну. Хотя военные приготовления Японии не были тайной, в ответ в России ничего не предпринимали, желая возложить на неприятеля всю тяжесть вины за начало враждебных действий. Русские вообще относились к японцам крайне пренебрежительно. Александр Третий называл их «обезьянами», изображающими европейцев. А обыватели похвалялись, что закидают макак шапками. 8 февраля 1904 года, без объявления войны, японцы атаковали и взяли в осаду порт Артур. Потопив несколько русских военных кораблей и заперев остальные, Они получили главенство на море, что дало им возможность высадить войска на корейском полуострове. Дальнейшие бои велись на Маньчжурской земле, вдоль корейской границы, далеко от ее крупных населенных пунктов и промышленных центров, что создавало дополнительные сложности в снабжении русских войск. При этом и Транссибирская магистраль к началу войны еще не могла действовать в полную силу из-за незавершенного отрезка пути вокруг озера Байкал. В каждой схватке обнаруживалось превосходство японцев в командовании и разведке. Боевая организация эсеров, направлявшая террористические операции партии, поставила Плеве первым в списке намеченных жертв. Министр предпринимал все мыслимые меры предосторожности, впрочем, абсолютно уверенный, что для террористов он неуязвим, поскольку ему удался, казалось бы, невероятный трюк, Внедрить одного из своих агентов, Евну Азефа, в боевую организацию. Азеф выдал полиции готовящееся покушение на Плею, что повлекло арест Гершуни, террориста-фанатика, основавшего группу и руководившего ею. По требованию Гершуни Азеф был назван его преемником. В 1903 и 1904 годах предпринималось еще несколько попыток совершить покушение на Плеве, но все они по той или иной причине проваливались. К этому времени некоторые эсеры стали подозревать Азефа, и чтобы спасти свою репутацию, а может быть и жизнь, он решил организовать убийство Плеве. Эта акция, которой руководил Борис савинков, оказалась успешной. Бомба, брошенная в его экипаж, Разнесла в куски тело несчастного. Примечание. Об Азефе смотри. Николаевский. История одного предателя. Нью-Йорк, 1980 год. После убийства Плеве репутация Азефа среди революционеров поднялась неимоверно, и он смог вести двойную игру вплоть до разоблачения Бурцевым при содействии директора департамента полиции Лопухина в декабре 1908 года, после чего бежал в Германию и занялся коммерцией. Умер он в 1918 году. К моменту гибели Плеве стал уже предметом всеобщей ненависти. Даже либералы клеймили позором за это убийство не террористов, а правительства. Пётр Струве, издававший в то время в Германии главный орган либеральной печати журнал освобождения в заметке, посвященной смерти Плеве, много внимания уделил общественным настроениям. Труппы Боголепова, Сипягина, Богдановича, Бобрикова, Андреева и Плеве – не мелодраматические капризы и не романтические случайности русской истории – Этими трупами обозначается логическое развитие отжившего самодержавия. Русское самодержавие в лице двух последних императоров и их министров упорно отрезывало и отрезывает стране все пути к легальному и постепенному политическому развитию. Страшно для правительства не физическое устранение Сипягина и Плеве а та, создаваемая этими носителями власти, общественная атмосфера негодования и возмущения, которая рождает из рядов русского общества одного мстителя за другим. Он, Плеве, думал, что самодержавие, которое ввело полицию во все и вся, законодательство, управление науку, церковь, школу и семью превращает в полицию, сможет предписывать великому народу законы его исторического развития. А полиция, Плеве, не сумела даже отвратить бомбы. Какой он был жалкий безумец. Струве и другим либералам еще пришлось раскаяться за столь неосторожные высказывания, ибо очень скоро стало очевидно, что для террористов террор был образом жизни, и направлен он был не только против самодержавия, но и против путей к легальному и постепенному политическому развитию. Но тогда, в той напряженной атмосфере, когда политика стала делом всякого наблюдателя, террористы вызывали широкое восхищение, как борцы за свободу. Смерть Плеве... Глубоко взволновала царя, и его эмоциональные дневниковые записи об этом событии резко контрастируют с холодным безразличием, которое он проявит семь лет спустя в связи с убийством Столыпина, государственного деятеля, несравненно более крупного калибра, но исповедовавшего убеждение, что Россия больше не может управляться самодержавием. Бомбы террористов за два года унесли жизни двух его министров внутренних дел, и царь снова стоял перед выбором между примирением и репрессиями. Сам он всегда склонялся в сторону репрессий и мог бы подобрать еще одного твердокаменного консерватора, если бы с фронта одна за другой не приходили дурные вести. 17 августа 1904 года японцы атаковали превосходящие силы основных русских войск под Ляояном вынудив их отступить к Мукдену. Это произошло 24 августа, а на следующий же день царь предложил Министерство внутренних дел князю Святополку Мирскому. В спектре бюрократических политиков Святополк Мирский стоял на противоположном плеве полюсе. Он был человеком крайне независимых взглядов и либерального темперамента, и верил, что эффективно управлять Россией можно лишь в условиях, когда государство и общество будут взаимно уважать и доверять друг другу. Излюбленным словом его политического словаря было доверие. Офицер генерального штаба, служивший губернатором в различных губерниях и товарищем министра внутренних дел, то есть начальником полиции, Он являл собой тип просвещенного бюрократа, гораздо более распространенный в имперской России, чем это обычно представляется. Он в корне отвергал методы Сипягина и Плеве, и, дабы не служить под их началом в Министерстве внутренних дел, предпочел занять пост генерал-губернатора Вильно. Святополка Мирского вовсе не обрадовало предложение государя. В его сомнениях немалую роль сыграли опасения за свою безопасность. Уходя в отставку полгода спустя, он благодарил судьбу, уберегшую его от смерти на столь опасном посту. Но, кроме того, он считал, что человек, исповедующий его взгляды, не может сотрудничать с двором. Во избежание недоразумений он изложил царю свое политическое кредо. «Вы меня мало знаете». «Может быть, вы считаете меня единомышленником с двумя предшествующими министрами, но я, наоборот, совершенно противных воззрений. Несмотря на мою дружбу с Сипягином, я ведь должен был уходить из товарищей министра по несогласию с политикой Сипягина. Положение вещей так обострилось, что можно считать правительство во вражде с Россией. Необходимо примириться, а то скоро будет такое положение, что Россия разделится на поднадзорных, «И надзирающих, и тогда что?» Он указывал царю на необходимость установления веротерпимости, необходимость расширения компетенции органов самоуправления. Самого себя святополк Мирский называл «земцем» сведение понятия политического преступления к актам террора и подстрекательства к террору, улучшение положения национальных меньшинств, ослабление цензуры и привлечение земских представителей к участию в государственных делах на совещательных началах. Царь, которому вежливость не позволяла открыто противоречить, казалось, согласился со всеми доводами святополка Мирского назначение Святополка Мирского на самый важный административный пост в России было принято весьма благожелательно. Опытный чиновник, пользующийся широкой популярностью, он казался идеальным человеком для разрешения политического кризиса. Главными его недостатками были мягкость характера и нерешительность. И в силу этих черт он внушал оппозиции, преувеличенные надежды на то, что правительство готово пойти на гораздо большие уступки, чем это было на самом деле. Мирский стал быстро завоевывать общественные признания. Он отменил телесные наказания, отлабил цензуру и восстановил на своих местах многих выдающихся земцев, разогнанных плеве. Он выражал, кроме того, намерение устранить ограничения для старообрядцев и облегчить судьбу евреев. Сильное впечатление произвело его обращение к чиновникам Министерства внутренних дел, опубликованное в прессе, в котором он говорил, что на своем опыте убедился, что плодотворность правительственного труда основана на искренно благожелательном и истинно доверчивом отношении к общественным и сословным учреждениям и к населению вообще. Казалось, встает заря новой эры. Земцы усмотрели в высказываниях Мирского приглашение созвать Всероссийский съезд. Один из таких съездов проводился в 1902 году, но негласно, нелегально. Идея открытого Земского съезда возникла в конце августа 1904 года, вскоре после назначения Мирского, и быстро снискала поддержку и либерального, конституционалистского и консервативного славяно-фильского крыла движения. Первоначально повестку дня планировалось ограничить земскими вопросами, но высказывание Мирского внушили земцам мысль, что правительство желало бы узнать их взгляды по государственным вопросам, и круг, предлагаемых к обсуждению на предстоящем совещании тем, соответственно, расширился. Земцы понимали, как важно закрепить законом недавние перемены в правительственной политике, ведь в конце концов и сам Мирский может оказаться орудием в руках темных сил, придворной комарильи в первую очередь, и будет устранен, как только исполнит свою роль миротворца. По словам Шипова, наиболее известного из земцев-консерваторов, многие из его товарищей понимали, что доверие к обществу провозглашено пока только лицом, поставленным во главе Министерства внутренних дел. Но необходимо, чтобы это чувство доверия отдельного члена правительства было усвоено всей государственной властью и облекалось в правовую норму, обставленную гарантиями, исключающими возможность такой случайности, как перемена лиц во главе государственного управления. Насущнейшую потребность переживаемого времени, указывалось далее, является правильная постановка законодательной деятельности и предоставление участия в ней народному представительству. Такие настроения порождали мысль о Конституции и законодательном парламенте. Некоторые консервативные земцы считали, что это слишком. Но когда и уверили, что правительство хочет услышать весь спектр мнений, они согласились внести конституционные вопросы в повестку дня будущего съезда, назначенного на начало ноября. Узнав о желании земцев созвать Всероссийское совещание, Мирский не только одобрил их планы, но и спросил и получил на то благословение царя. Он поступал так, искренне полагая, что собрание ограничится земскими проблемами, как первоначально и планировалось, и невольно ввел в заблуждение царя. Узнав же об изменении повестки дня, он потребовал от Шипова отложить совещание на несколько месяцев. Шипов считал, что сделать это уже невозможно. Тогда министр потребовал, чтобы собрание перенесли в Москву. Когда и в этом ему отказали, Мирский согласился с проведением съезда, но только под видом частного совещания. Его вынужденное согласие создало ложное впечатление, будто правительство готово обсуждать идею конституционного и парламентского строя. Предвидя, что Земский съезд выдвинет конституционный проект, Мирский попросил Крыжановского, чиновника своего министерства, составить собственный проект. Он предполагал составить программу, которая будет включать максимум оппозиционных требований в разумно приемлемых для царя пределах. В этой атмосфере больших ожиданий оппозиционные группировки почувствовали, что настало время объединить усилия. 17 сентября представители Конституционалистского союза освобождения тайно провели встречу в Париже с эсерами, а также с польскими и финскими националистами с целью создания единого фронта борьбы с самодержавием. Парижское совещание стало прелюдией Большого земского съезда, состоявшегося в Петербурге 6-9 ноября 1904 года. Последнее событие по историческому значению можно сравнить с французскими генеральными штатами 1789 года. Эта аналогия не ускользнула и от внимания некоторых современников. Съезд проходил на частных квартирах, одной из которых была квартира Набокова, отца будущего писателя, на Большой Морской неподалеку от Зимнего Дворца. Приехавших в столицу делегатов к месту назначения направляла полиция. На голосование был выставлен ряд предложений, из которых самое важное и вместе с тем самое спорное призывало к созданию выборного законодательного органа с правом голоса в обсуждении бюджета и правом контроля за законностью действий администрации. Консерваторы возражали на том основании, что политическая демократия чужда русской исторической традиции и выступали за учреждение строго консультативного органа по образцу московских земских соборов, который всеподданнейше сообщал бы государю-императору свое мнение по подвластным ему вопросам, но не вмешивался в законодательство. Они потерпели поражение. Резолюция в пользу законодательного народного представительства прошла 60 голосами против 38. Почти единодушно, впрочем, признавалось, что новый орган должен участвовать в обсуждении бюджета и контролировать бюрократию. Впервые в истории современной России законно заседающее собрание, хотя и под видом частного совещания, приняло решение, призывающее к введению Конституции и парламента. неважно что в самой резолюции эти запрещенные слова не употреблялись. В последующие несколько недель текст, принятый земским съездом платформы, распространялся по многочисленным общественным и частным организациям, которые собирались для выработки своей позиции по государственным вопросам. И среди них Московский городской совет, различные деловые общества и студенты почти всех высших учебных заведений России. Чтобы важные известия распространились как можно более широко, Союз освобождения развернул кампанию банкетов по французской модели 1848 года, на которых поднимали тосты за свободу и конституцию. Первый из таких банкетов состоялся в Петербурге 20 ноября в сороковую годовщину судебной реформы. 676 литераторов и представителей интеллигенции поставили подписи под петицией с требованием демократической конституции и учредительного собрания. В ноябре и декабре 1904 года подобные мероприятия прошли и по другим городам. Социалистическая интеллигенция, поначалу взиравшая пренебрежительно на эти буржуазные затеи, в конце концов стала принимать в них участие и радикализировала резолюции. Из 47 банкетов, сведения которых дошли до нас, 36 вторили решением Земского съезда, тогда как 11 пошли дальше, требуя учредительного собрания. Местные власти, сбитые с толку противоречивыми вестями из столицы, не вмешивались, хотя Мирский и рассылал секретные циркуляры с требованием не допускать подобных собраний и разгонять их в случае нарушения запретов правительства По окончании работы Земского съезда Шипов сообщил Мирскому о содержании его резолюций. В том же месяце князь Сергей Трубецкой, ректор Московского университета, представил по просьбе Мирского проект реформ. Мирский передал проект Крыжановскому и директору департамента полиции Лопухину, чтобы они должным образом его подготовили для подачи царю. Проект... Трубецкого-Крыжановского-Лопухина, который мирский представил царю в начале декабря 1904 года, был умело составлен в расчете на консервативные инстинкты царя. Предлагаемым конституционным и парламентским уступкам, авторы постарались придать вид не столько революционных нововведений, каковыми они были в действительности, сколько возврата к старинной практике Реформы Александра Второго, писали они, покончили с водчинным укладом в России, введя понятие общественного интереса. Они знаменовали конец старого водчинного уклада и вместе с ним персонифицированного представления о правлении. Россия перестала быть личным имуществом и водчиной ее правителя. Общественный интерес и общественное мнение – предполагают появление обезличенного государства со своей собственной политической организацией, независимой от личности правителя. Законность объявлялась вполне совместимой с самодержавием, потому что царь оставался единственным источником законов, которые он мог и отменять по своей воле. Предлагаемый представительный орган, чья роль сводилась к совещательным функциям, был представлен как возвращение ко дням истинного самодержавия, когда цари прислушивались к голосу своего народа. Проект Мирского обсуждался высшими сановниками во главе с царем 7 декабря. Наиболее спорным был пункт о введении в Государственный совет, в то время исключительно назначаемый сверху, представителей избранных земством. Это была весьма скромная мера, однако она вносила выборное начало в политическую систему, в которой законодательство и управление были исключительной прерогативой монарха и назначаемых им чиновников. Отстаивая свой проект, Мирский пояснил, что эта мера обеспечит более чем самые решительные полицейские меры внутреннее успокоение Как вспоминал Витте, совещание было очень эмоциональным, большинство министров поддержали Мирского, главным противником выступил победоносцев, оберт-прокурор Святейшего Синода и наиболее влиятельный из консерваторов, которому введение выборных представителей в государственные институты казалось фатальной ломкой традиционной политической системы России». Выслушав обе стороны, царь согласился со всеми предложениями Мирского. Присутствовавшие на совещании расходились с чувством, что были свидетелями важнейшего события русской истории. По просьбе царя Витте подготовил соответствующий документ для подписания. Однако царь засомневался. Он нуждался в новых заверениях в пользу принятого решения. Прежде чем придать реформам силу закона, он решил посовещаться с великим князем Сергеем Александровичем и Витте. Оба они советовали ему воздержаться от введения в государственный совет выборных представителей. Великий князь в силу своих убеждений, Витте всего вероятнее из карьерных соображений. Долго уговаривать царя не пришлось, и он с большим облегчением Вычеркнул этот пункт. «Да я никогда, ни в каком случае, — сказал он Витте, — не соглашусь на представительный образ правления, ибо я его считаю вредным для вверенного мне богом народа». Узнав о последней перемене монаршей воли в отношении ключевого пункта своего проекта, Мирский пал духом. Убежденный, что все потеряно, он решил просить отставку но царь убедил его не уходить. 12 декабря 1904 года правительство обнародовало указ о предначертаниях к усовершенствованию государственного порядка, который, вопреки названию, провозглашал самые разные перемены, но только не в политической сфере. Целый ряд мер был направлен на улучшение положения крестьянства. Другие касались гражданских и судебных прав населения правительственные служащие объявлялись ответственными за нарушения. Сфера деятельности земств расширялась, и земские структуры вводились в низшие административные органы. Объявлялось государственное страхование рабочих, равенство всех перед законом, веротерпимость и ослабление цензуры должны были претерпеть изменения и чрезвычайные правила 1881 года об ограничении гражданских прав в областях, объявленных на особом положении усиленной или чрезвычайной охраны. Все это можно было только приветствовать. Однако отсутствие каких бы то ни было политических уступок было воспринято как нежелание внять требованиям Земского съезда, прошедшего в ноябре 1904 года. И по этой причине указ от 12 декабря едва ли мог способствовать разрешению государственного кризиса, носившего прежде всего политический характер. Для разработки законных оснований к внедрению указа от 12 декабря были назначены специальные комиссии, что, однако, не имело результатов, так как ни царь, ни двор не жаждали перемен и предпочитали тянуть время. Быть может, они уповали на чудо. Ведь теперь, когда военный министр Куропаткин лично возглавил командование русскими войсками на Дальнем Востоке, возродились надежды на решительную победу над Японией. 2 октября русский Балтийский флот выступил на выручку Порт-Артур. Но чуда не случилось. Напротив, 20 декабря 1904 года, 2 января 1905 года, Порт-Артур был сдан врагу. Японцы взяли пленными 25 тысяч человек и захватили остатки Тихоокеанского флота России. В 1904 году народные массы еще сохраняли спокойствие, революционные требования к правительству предъявляла только образованная элита, студенты и другая интеллигенция, а также помещики-земцы. Основные настроения были либеральными, то есть буржуазными, и социалисты в этих событиях были лишь на второстепенных ролях агитаторов и террористов. Основная масса населения, крестьяне, а также и рабочие, наблюдала политические столкновения со стороны. Как писал 2 января 1905 года Струве, «Революционного народа в России еще нет». Пассивность народных масс вдохновляла правительство, так сказать, не уступать своих позиций без боя, в уверенности, что пока требования политических перемен исходят от общества, их еще можно отклонить. Но 9 января... В день расстрела рабочей демонстрации в Петербурге положение драматически переменилось. С этого дня, вошедшего в историю под именем Кровавого Воскресения, революционное пламя разнеслось по всем слоям населения, превратив революцию в явление массовое. И если Земский съезд 1904 года был русскими генеральными штатами, то Кровавое воскресенье стало днем взятия Бастилии. Однако при всем том было бы неверно относить начало революции 1905 года к 9 января, ибо к тому времени правительство уже более года выдерживало настоящую осаду. Ведь и самого кровавого воскресенья не было бы, не будь той атмосферы политического кризиса, которую создали в стране земский съезд и компания торжественных обедов в его поддержку. Следует вспомнить, что в 1903 году Плеве отстранил Зубатова, но не прекратил эксперименты с опекаемыми полицией профсоюзами. И ряд таких рабочих союзов организовал с позволения Плеве священник Георгий Гапон. Выходец из малороссийских крестьян, рукоположенный в священники, он искренне сочувствовал тяготам рабочих и полностью разделял их взгляды. Его вдохновляло учение Льва Толстого, и он достаточно долго противился усилиям властей склонить его к сотрудничеству. С благословения столичного градоначальника фулона он создал собрание русских фабрично-заводских рабочих с целью нравственного и культурного воспитания рабочего класса. Он считал религиозные вопросы важнее экономических и допускал в свое собрание только христиан. В феврале 1904 года Плеве одобрил создание Гапоновского союза. Собрание пользовалось большой популярностью и открывало отделение в различных районах города. Утверждалось, что к концу 1904 года оно уже насчитывало 11 тысяч членов и 8 тысяч кандидатов затмив Санкт-Петербургскую социал-демократическую организацию, весьма незначительную по численности и к тому же состоявшую в основном из студентов.